Глава одиннадцатая, в которой воевода Киевский Сергей беседует с великим воеводой Мадьярским Такшонем, сыном Левента. Угорского князя звали Такшонь, и был он внуком и сыном неких Арпада и Левента. Предводителем союза венгерских племен Такшонь стал унаследовав должность после смерти своего двоюродного брата Фаличи. Крепость Такшонь тоже унаследовал от брата, который, собственно, ее и построил. Толмач назвал Такшоня Хаканом. Ну да, Хакан это по степному. Болгарского царя в степях тоже хаканом кричат. Сами угры Мадьяры во время официального приема называли вождя Дьюлой, что, как уже знал Духарев, было поменьше, чем великий князь Мадьяр. Но еще он знал что именно к дьюле Такшоню подкатывались легаты германского императора Оттона, склоняя вести на своих землях католицизм. Сулили, что император дарует Такшоню титул короля. Это Сергею мыш сообщил. Такшонь королем стать хотел, но идти под власть императора, который недавно крепко накидал его соплеменникам, не рвался. Здесь, в горах, Так он чувствовал себя весьма уверенно. И крепость у него, будьте нате. Немногим хуже хузарского саркела. Хотя саркел строили византийские зодчие. А этот мрачный замок, скорее всего, европейцы. А сами угры — типичные кочевники войны хищники. С точки зрения Европы — дикари. С точки зрения Константинополя — царьграда — Варвары. Но Духарев гораздо охотнее имел бы дело с ними, а не с копченными печенегами. Шли сюда от Киева легко. Двигались трактом от колодца к колодцу, обгоняя редкие караваны и в локальные конфликты почти не ввязываясь. Посольства тоже не трогали. Накатить на три сотни дружинников могла только большая орда. Но такой по дороге не попалось, а отдельные разбойничьи шайки при виде быстренько поворачивали коней. Непривычные к степи молодые варяги изумлялись ее простору, называли степь травяным морем. Духарев воспользовался случаем, преподал им пару уроков степной охоты, который стал мастером не хуже Машега. По его команде хузары с понятковыми гриднями Отследили и загнали, как тарпанов, в аташку копчёных. Кто сам сдался, убивать не стали. Забрали коней, ободрали и в одних портках отпустили гулять. Гулять копчёным было не близко. До ближайшего колодца под сотню стрелищ. Для непривычных к пешим перемещениям кочевников изрядный кусок. Трувору и его родичам было продемонстрировано стандартное степное оружие. Кривая сабелька, пика, булава для ближнего боя и, главное, короткий, хитро изогнутый лук, из которого можно на скаку бить шагов на 250. Луки эти, конечно, уступали Хузарским, но заметно превосходили варежские. Трувор и его люди были воинами высокой квалификации но их ратное искусство северное, то есть с упором на пеший бой. Под степь им придется переучиваться так же, как когда-то переучивался и Духарев. Ничего, справиться. Угры встретили посольство за Истром. Сергей во избежание осложнений заранее отправил на ту сторону гонца, так что не успели русы вытряхнуть солому из бурдюков, на которых форсировали реку, Как на горизонте показались всадники-угры. А через два дня посланцы увидели грозную крепость Хакана-Такшоня. Чего ты хочешь, рус? Спросил Хакан князь Дюла Такшонь. В холодной мрачноватой зале с пыльными гобеленами и несоразмерно высоким потолком, их было только трое. Такшонь, Сергей. И Толмач. Это Сергей потребовал разговора наедине. Мадьяр согласился. Был он мрачен. Впрочем, с чего ему быть веселым? Духарев уже знал, что тот уж двинул в рейд на уличские земли без батькиного благословения. Удоль решил проявить. Вот и проявил. Чего ты хочешь, Рус? Духарев молчал. За последние несколько лет он многожды дрался с уграми. За земли, за данников. Это были в большинстве даже не битвы, а мелкие стычки вроде той, которой взяли сына Дьюлы. Духарев молчал. Перед ним был повелитель, потомок повелителей и предок тоже. Потомки его племени выживут — Там в будущем нет ни жестоких печенегов, ни высокомерных хузар, ни хитроумных византийцев, а мадьяры есть. «Чего ты хочешь, Рус?» — снова перевел Толмач. У Толмача была длинная тонкая шея, забавно изогнутая, как у гуся. «Чего я хочу?» Недавно угров в Европе крепко побили. Сначала Генрих Баварский на им в северной Италии, а в прошлом году где-то под Аугсбургом и вовсе смешали с пылью вождей трех угорских племён. Хакана-Такшоня там не было. А хоть бы и был. Европа, наконец, научилась противостоять страшной угорской коннице. Это факт, который вынудил Угров переключиться с запада на восток и стать активными конкурентами Киева и печенежских орд в большой степной игре. В степи на расстоянии полета стрелы угры мало чем отличались от копченых печенегов, но вблизи... «Я хочу, Хакан-Такшонь, чтобы между нами была дружба», сказал Духарев. «Ты от себя говоришь, воевода?» Властный Мадьер растерялся. Он умел видеть правду иначе какой из него правитель, и видел, что громадный варяг не лжет. «Великий князь Киевский прислушивается к моим словам», — осторожно ответил Духарев. «Великий князь Киевский мальчишка», — с легким пренебрежением отозвался Мадьяр. Толмач перевел, еще очень молод. «Мальчишка, такой же, как мой сын. Мы знаем, что киевской отчиной правит княгиня Ольга», совместно с князем Свенальдом. Не думаю, что Свенальд захочет этой дружбы. Во-первых, великий князь Киевский уже достаточно взрослый, чтобы сам принимать решения, сказал Духарев. Во-вторых, у воеводы Свенальда более нет интересов на угорских землях. «Еще бы!» — фыркнул Мадьяр. «Он уже взял, что хотел?» «Да», — согласился Духарев, — Не стоило оспаривать, очевидное. Большинство персональных данников Свеннальда когда-то платили угром. Ты хочешь вернуть потерянное? Хочу. Этого не будет, спокойно ответил Духарев. Ты сам знаешь. Все, что ты можешь, посылать мелкие отряды, чтобы грабить киевские земли, а мы их будем перенимать и бить. Без толку расхода и силы, которые можно было бы применить с большим успехом и большей выгодой и для русов, и для вас, Мадьяр. Почему бы тебе не обратить своих воев на другую цель?» Дьюла не ответил, ждал продолжения. «Я знаю, — сказал Духарев, — что Запад нынче закрыт для твоих походов. Ты неплохо осведомлен для руса, — недовольно проговорил Мадьяр. Я умею разговаривать с чужеземными купцами. На самом деле Сергей полагался не столько на чужеземных гостей, сколько на своих. Его названный брат, Мыш Мамчил, из радов был главным информатором Духарева. — Византия? — полуутвердительно спросил Такшонь. — И Византия тоже. Я слыхал, Ромеи больше не платит вам дань. Киева они тоже не платят, отозвался такшонь. Больше не платит. А мой брат уже не единожды силой брал то, что Константинополь отказался отдавать добровольно. Византия богата, согласился Духрев. Но ни вам, ни нам, ни Печенегам не овладеть ее землями. А ведь совсем рядом с нами лежит богатство, которое может полностью принадлежать нам. Болгария? Попробовал угадать Дьюла. Нет. Духрев покачал головой. Хузары. А, -а, -а, а! Интерес Мадьера сразу утратил остроту. Это для вас рядом, а между нами и ними земли двух печенежских ханов и еще тех данников, которых отбил у меня ваш Свенельд. — В том-то и дело, — подумал Духарев, — потому-то мне и нужен ты, а не печенеги. Печенеги встанут на хузарскую землю крепко, двумя ногами, а угры не смогут. — Наша Тмутаракань, которую у вас называют Таматархой, тоже далеко от Киева, — сказал Духарев. И тоже через земли печенегов, которые ранее были хузарскими. То верно. Хузары теряют свои земли и силу, согласился Такшонь. Но у всякого народа бывают плохие времена. Быть может, они еще возродятся? Нет, твердо произнес Духарев. Почему ты так думаешь, воевода? Я не думаю. Воевода Киевский посмотрел черные блестящие глаза воевода Мадьярского. — Я знаю. Он действительно знал. Но для Угра нужны были аргументы. Так Такшонь скептически приподнял бровь. — Ты видел природных хузар среди тех, кто приехал со мной? — спросил Духарев. — Допустим. — Это белые хузары, — подчеркнул Духарев. В дружинах киевского князя и воеводы Свенельда Немало белых хузар. Я не удивлен, — пожал плечами Дюла. Белые хузары — войны. Вот именно. Потому Киев привечает их, дает им землю в удел, земли, которые когда-то были хузарскими. Ну и что с тобой? Еще раз пожал плечами Такшонь. Славяне тоже воюют за Рамеев. Я слыхал, и у Оттона были ваши. Духарев пожал плечами. Вот побил Угров, и, насколько известно Духареву, из Угров же набрал легкую конницу. «Наши вои сами выбирают себе повелителя», — сказал он. «Князь им не указчик. Наш князь не Хакан Хузарский». «Это так. Почему бы Хузарам не повоевать за твоего князя?» «Да, я слыхал и более того. Целые Хузарские роды — отрекаются от иудейской веры и уходят под власть печенежских ханов. Зато за хузарского Хакана сражаются лучшие воины ислама. А сражаться они умеют. Это я знаю не понаслышке. Я сам с ними дрался. Они сражаются не за свою землю, а за золото Хакана, — возразил Духарев. А золото Хакана когда-нибудь кончится. Но он остановился. Что? Спросил весьма заинтересованный Мадьяр. Почему бы нам не взять это золото до того, как его запас иссякнет? Даже если мы объединимся, и Тиль нам не по зубам. Сейчас нет, согласился Духрев. Но я готов поклясться. Пройдет несколько лет, и это станет возможным. Если мы объединимся. А если нет? Если нет, хузары все равно падут, и богатства их достанутся печенегам. Но даже если я ошибаюсь насчет хузар, есть много других земель, которые могут представлять для нас интерес. Вот я слыхал, Рамии платят булгарам ежегодную дань. Это не дань, — возразил Такшонь. Это годовое содержание их принцессы, жены болгарского Хакана. У Ромеев так много императоров, что вполне может найтись еще парочка принцесс. Твой князь — язычник. Ромеи никогда не отдадут дочь императора за язычника. Что ж, — философски ответил Духарев, — ты ведь христианин. А киевский князь, я уверен, согласится и на одно содержание. Принцессу Ромея могут оставить себе. Так Шунь улыбнулся. А Духрев продолжил уже серьезно: "Мое слово таково, Хакан. Я предлагаю тебе союз. И в знак крепости моих слов я готов возвратить тебе сына, без всякого выкупа. Но и ты должен дать мне залог своего расположения». «Какой?» — осторожно спросил Такшонь. «Ты должен отдать мне свою дочь». «Тебе?» произнес с некоторым удивлением Хаканугров. «Но ведь у тебя есть жена. И мне говорили, ты христианин, как и я. И не берешь в дом даже наложниц? Меня обманули?» «Нет», — качнул головы Сергей. «Все правильно». «Ага, ты тоже навел обо мне справки». «Я беру твою дочь не для себя, владыка. Я беру ее для моего князя». «А что скажет княгиня Ольга?» «Княгиня Ольга не станет возражать, если женой ее сына окажется христианка». «Но главное, — подумал Духарев, — Ольга хочет мира, а дружба с уграми обеспечит нам здесь, на Западе, надежный мир. И мы сможем смело двинуть на восток, на Вятичи, а затем на Хузар. Свенель тоже не будет противиться». Ему мало дани на улицах и тиверцах, земли которых он оттяпал у угров. Он хочет заиметь кусок и на востоке. А если не согласится сам князь? Недавно, ты сказал, он уже достаточно взрослый, чтобы сам принимать решение. Что, если ему не понравится моя дочь? Она ему понравится, — улыбнулся Духрев. Твой сын сказал... «Его сестра почти так же красивая, как моя жена». Так Такшонь тоже улыбнулся. «Хорошо», — сказал он, — «я согласен. Но ты, воевода Серегей, поклянешься мне нашим общим богом и жизнью своей супруги, что моя дочь не потерпит в твоей стране обиды». «Я клянусь», — торжественно произнес Духарев, и поцеловал маленький золотой крестик, который он уже много лет носил на груди. Единственное, что осталось у него от того мира, кроме кое-каких знаний и снов. «Я принимаю твою клятву», — не менее торжественно произнес Такшонь. «Моя дочь поедет с тобой в Киев. Я уверен, что ты выполнишь свое обещание и пришлешь мне сына без всякого выкупа». Так И будет, ответил Духарев. В крайнем случае, он сам заплатит за мальчишку, а в том, что дочь такшо не понравится Святославу, он не сомневался. Парень не однажды высказывал свое восхищение Серегиной женой. А девчонка действительно похожа на сладу. Духарев вчера сам в этом убедился. Союз? Он протянул руку мадерскому воеводе. «Союз». Рука Дьюлы, такая же мозолистая клешня, как и его собственная, протянулась навстречу. «Союз!» — с важностью перевел Толмач. Это было последнее слово, которое он произнес в своей жизни. Ладони воинов разъединились, и рука Мадерского воеводы смяла тощую шею Толмача. «Слишком важные слова» на ломанном хузарском произнес такшонь. Знаешь ты? Знаю я. Достаточно. Через восемь дней посольство отправилось обратно. Духарев вез в Киев подарки от угорского дьюлы. Главным подарком была юная княжна. Будущая жена киевского князя. Конечно, Сергей рисковал. Не подобало ему выбирать будущую киевскую княгиню, но он полагал, что достаточно хорошо знает и Ольгу, и Святослава, чтобы рискнуть. Прецедент, впрочем, был. Саму Ольгу точно так же привёз из Плескова воевода Олега Вещева. Правда, воевода заранее знал, кого следует привести, Но кто такая была Ольга с формальной точки зрения? Да никто. Мать ее ничем не примечательная дочь одного из плесковских старшин, а кто отец — вообще неведомо, то есть ведомо, кому надо. Но официально без отцовщина, а Духарев везет ее сыну, природную княжну. Разве что Свенальд останется недоволен. Вот если бы Духарев привез невесту его сыну, тогда другое дело — Перебьется. Люд, конечно, неплохой парнишка, но о невесте для него пусть позаботится папаша.